Глава вторая. Корнелия. Тяготы пути. АРАБОС Молодая девушка с подозрением покосилась на свое отражение. Потом повернулась к нему спиной и попыталась заглянуть себе через плечо. Нахмурилась. Увиденное в мутноватом гостиничном зеркале изображение ей чем-то не понравилось. Тряхнув пшеничного цвета гривой, увенчанной золотым обручем, она вышла из номера и спустилась по узкой деревянной лестнице на первый этаж, где в общем обеденном зале сейчас же приметила своего спутника, тощего мужчину, излучающего печаль и усталость. Без политесов, усевшись к нему, засервированный на двоих столик, она с ненавистью оглядела предлагаемые яства. Перехватив ее взгляд, мужчина истолковал его по-своему. «Зря ты так. Рыба очень недурна». «Я толстая», — выплюнула девушка сквозь зубы и подальше отодвинула от себя столовые приборы. Мужчина, не меняя выражения лица и продолжая меланхолично орудовать вилкой, оценивающий покосился на стройный девичий стан и подтвердил. «Ты совершенно права, дорогая». красавица фыркнула. «Тристис, ну сколько можно издеваться! Это невыносимо! Я на самом деле поправляюсь, я же вижу!» Тристис и Магин, в прошлом весьма перспективный, а ныне опальный сыщик с громкой, но совершенно пустой должностью уполномоченного императора по особым расследованиям, склонил в легком поклоне голову, пряча улыбку. Так сложилось, что оба Являясь гражданами Кордоса, по службе были отправлены в страну чародеев, причем каждый имел свои задачи. Они впервые встретились у самой границы около двух месяцев назад и с тех пор день за днем проводили в карете, колесившей по дорогам Ширатона от города к городу. Это была официальная маленькая делегация, так что не требовалось ни скрываться от арабосских властей, не играть чужие роли. Можно было просто ехать и ехать к своей цели и почти ни о чем не думать. И это безумно скучно. Причем Тристис вполне примирился со своей участью, сутки напролет покачиваясь в такт неровностям дороги и без тени эмоций выглядывая в окошко. Пожалуй, только аура печали становилась вокруг него все гуще и гуще. Корнелия же в силу более горячего нрава или меньшего опыта переносила это испытание тяжелее. И что плохого в том, что она решила чуть-чуть скрасить путь, влюбив в себя этого хмурого мужчину, который годился ей в отцы. Причем ключевым словом было именно влюбить, а не соблазнить. Небольшая эмоциональная встряска пошла бы ему только на пользу. Потому что дураку понятно, в его душе до сих пор болит какая-то старая рана, а исцеление здесь только одно: идти, не оглядываясь дальше. Увы, все сложилось совсем иначе. И Магин с удовольствием поддерживал беседу, отвернувшись от окна, отвечал на вопросы, улыбался поначалу. А в конце, как-то так вышло. что он стал ехидно называть Корнелию то любимой, но ненаглядной, то еще как-нибудь в этом роде, однако смотрел при этом совсем невлюбленными глазами, нет. Его глаза смеялись, он подтрунивал над незадачливой девушкой. И это при том, что она была очень красива, явно нравилась ему и прекрасно умела пользоваться женскими чарами. Вот только почему-то не срабатывало. писать ей стихи, и Маген до сих пор не начал. Сперва это задевало, и Корнелия пробовала все новые и новые способы, но сейчас хотелось уже просто прекратить это издевательство. Удивительное дело, в отношении него не было ни злости, ни антипатий за этот явный щелчок по носу. Не хотелось доказать, что она все-таки может и умеет. «Нет, он молодец». У такого не грех поучиться и изучить этот типаж мужчины. Вот бы только все правильно заметить, проанализировать и понять. Увы, не получалось, а сам Имагин подсказывать и прекращать игру не спешил. «Ну как же, моя дорогая!» Тоном послушного супруга продолжил Тристис. «Столько времени сидим-сиднем в карете практически без движения», при этом кушаем как на убой тут не мудрено обзавестись некоторой приятной округлостью отличающей человека респектабельного от простолюдина карнели пробежала хмурым взглядом по тощей фигуре собеседника от чего же тогда вы респектабельнее не становитесь заботы государственные не дают расслабиться виновато пожал он плечами вот кушаю сейчас этот «Замечательный наваристый бульон, все не впрок!» И Магин притворно вздохнул и улыбнулся, что несколько не вязалось его внешностью. «Ну уже не дуйся! Если скакать на лошади верхом, а не трястись в карете, все пройдет! Думаю, наши гвардейцы устроят потасовку за право поменяться с тобой местами!» Корнелия так сверкнула голубыми глазами, что ухмылка сыщика разом поблекла. Что-что, Остроить -что, гримаски она умела в совершенстве. Однако Тристис никак не желал успокаиваться. Совершенно серьезным лицом, заговорщическим голосом он сообщил. Но есть еще одно средство для юных девушек. Достаточно проскакать час-другой на мужчине, и это заменит сутки на лошади, К тому же незазорно даже для благородной девицы. Правда?» Корнелия с лучезарной улыбкой перегнулась через стол, как будто за поцелуем. И ее движение было вполне естественно и гармонично, когда она локтем зацепила бокал с вином, перевернувшийся аккурат сыщику на брюке. Тот выругался сквозь зубы, а девушка, покачивая бедрами, стала подниматься по лестнице. Взмах веера, который на самом деле являлся замаскированным искусным жезлом, и вот уже она опять в своей комнате стоит перед мутным зеркалом и придирчиво рассматривает себя. Для нее это полевая практика. Первая и, возможно, единственная вылазка на территорию другого государства. Потому что впереди ее ждет большая карьера. а там не будет места для путешествий. Ей не придется самой добывать информацию, этим станут заниматься другие агенты и доставлять и ей. Задание на практике – найти в среде арабосских аристократов информатора. Средства любые – вербовка, угрозы, шантаж, зомбирование. Ценность полученной информации может быть не слишком высока, однако недремлющее око – Не должно сразу же обнаружить этот контакт. Вот главное условие. В этом случае второй экзамен будет зачтен. Первый – выведать у соотечественника информацию, представляющую государственную тайну. Она уже сдала. Пожалуй, затягивать не стоит. Впереди не так много крупных городов, и далеко не все мужчины послушно теряют голову, стоит ей только этого захотеть».